«Не помню. Стена. Непробиваемая». Любов уже хотел пожать плечами и замолчать, но тут таокитянин спросил, «Что вы имеете в виду, профессор Любов?» Наиболее приятной чертой довольно жесткого таокитянского характера была любознательность, бескорыстное и неутолимое любопытство.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 — воскликнул Лепенон, и его белая кожа стала еще белее от волнения. Человеческое общество с надежным антивоенным тормозом. — А какой ценой это покупается, профессор Любов? Точного ответа я дать не могу. Пожалуй, ценой отказа от изменений. Их общество статично, устойчиво, однородно. У них нет истории. Полнейшая гомогенность,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 наслаждаясь логичностью этого построения. Но лицо Леппонона застыло, словно вырубленное из белого мрамора. «Порабощали?» — переспросил Хейнит. «Капитан Любов, излагая свои личные теории и мнения, — поспешно вмешался полковник Донг, —